Средние века. Абу-Бакр. Первый праведный халиф. Абу-Бакр. Первый праведный халиф арабского государства. Этот великолепный титул, почетное звание он получил справедливо и обоснованно. Абу-Бакр был прямым преемником пророка Мухаммеда. Сейчас в новых книгах пишут Мухаммада но традиционное произношение привычнее. Он остался в истории как один из наиболее ранних и строгих приверженцев учения пророка. Его вера была действительно истинная, абсолютно искренняя, как часто бывает в начале нового духовного религиозного движения. А ислам – самая молодая из мировых религий. Первая – буддизм, вторая – христианство, третья – ислам – молодая, последняя, и, как все молодое, может быть потому еще до сих пор сильно горяча. Звание «халиф» или «предводитель правоверных» основано на должности и положении, которые Абу-Бакр занял после смерти пророка Мухаммеда. Главным в его жизни был девиз «Всегда рядом с пророком». В океане литературы, посвященной раннему исламу и его основоположникам, продолжателям дела Мухаммеда, есть прекрасные фундаментальные книги. Например, переводная монография Густава Эдмунда фон Грюнебаума «Классический ислам». Этот труд считается классическим, однако читать его легко. На русском языке есть серьезное исследование Евгения Александровича Беляева под названием «Арабы, ислам» и «Арабский халифат в раннее Средневековье», а также трехтомный труд Олега Георгиевича Большакова «История халифата». Все упомянутые выше книги были выпущены издательством «Наука» еще в 1960-е годы. И, наконец, многочисленные труды академика Василия Владимировича Бартольда, человека с дореволюционным образованием, затем ставшего советским академиком. Советская историческая энциклопедия очень мягко поругивает его за то, что он придавал излишне большое значение личностям. Согласно источникам, Абу Бакар родился в 573 году в торговой семье в Мекке. Если христианство начиналось как религия нищих, угнетенных, то один из самых ранних последователей ислама был богатым купцом. Но вопрос. Мекка. Где это? Если вглядеться в большую карту мира, то становится совершенно очевидно, что Аравийский полуостров – это отколовшийся кусок Африки. Расщелина между ними стала Красным морем, условно трещина. Видно, что форма обломка Аравийский полуостров полностью сходится с Африкой. Отломившись, он остался висеть на очень маленьком перешейке, в котором люди прорыли Суэцкий канал. Однако научная традиция, и географическая, и историческая, отнесла эту часть суши к континенту под названием Азия, потому что и с ним она тоже соединена. И вот именно там, на Аравийском полуострове, находилась Мекка – крупный торговый центр. Несколько слов о населении Аравии. Это были кочевые народы. Большая часть полуострова – пустыня. Сейчас на этом полуострове находятся Арабские Эмираты, Йемен, Оман, Кувейт, с севера примыкает Ирак, на северо-западе – Сирия и Израиль. Аравийский полуостров всегда был населен разнообразно. Много и очень убедительно об этом пишет Олег Георгиевич Большаков. По его словам, кочевое население часто голодало. По-настоящему бедуины – не страдали от недоедания только весной, когда было много молока и появлялись грибы-трюфели, из которых готовили еду. Они также охотились, иногда в худ шли даже ящерицы и саранча. Но не все население Аравийского полуострова существовало в таких суровых условиях. Совершенно другая жизнь была в оазисах. Здесь жили земледельцы и смешанное население. Олег Георгиевич Большаков приводит примерное соотношение 4 миллиона земледельцев и 3 миллиона кочевников. И еще один важный исторический факт. Население Аравии находилось не на периферии Восточного мира, а в окружении древних развитых цивилизаций. Через полуостров проходили торговые пути, которые связывали государство двуречья, долины Нила и дальше на востоке Китай и Индию. По сравнению с Аравией, Ранняя средневековая западная Европа была даже большей периферией. Кто же был современниками Абу-Бакра? Во Франции это мировинги – полудикие раннесредневековые правители, германцы, которые постепенно впитывали античную культуру. На территории современной ему Англии также были варварские королевства, созданные северогерманскими племенами англосаксов – Мерсия – Нартумбрия, Кент, Уэссекс, Сусекс и другие. В Германии до XIX века существовали племенные образования алиманов, баваров, франков, тюрингов. В Испании – вестготы. Самые, пожалуй, продвинутые среди варварских королевств, но тоже дикие. Богатство семьи Абу-Бакра было основано на торговле, на караванах, проходивших через Аравийский полуостров – который, как уже было сказано выше, не являлся периферией тогдашнего мира. Его полное имя поражает воображение. Абу Бакр Абдаллах Ибн Усман Ибн Амир Ибн Абдуль Уза Ибн Амр Ибн Кааб Ибн Саад Ибн Тамим Ибн Мура Ат Таи. Или то, что осталось в истории Абу Бакр Ас Сиддик, буквально «Отец Целомудрия». Но есть еще вариации, например, «Правдивейший». Целомудренный, правдивый, лесные прозвища. После смерти Абу-Бакра иногда станут называть Абдаллах, что означает «раб Аллаха». Соплеменники Абу-Бакра в основном были кочевыми язычниками. В знаменитой пещере Каабе, где начнутся ведения Мухаммеда, стояли идолы. Именно Мухаммед потом очистит эту пещеру от варварских перунов. Также было принято обожествление и поклонение священным камням. Одним из них является знаменитый черный камень. Предание гласит, что когда-то он был белым, таким, как его даровал людям Аллах. Но из-за грехов, свойственных людям, он начал темнеть, пока окончательно не почернел. Именно люди стали виновниками тех изменений, которые произошли со священным символом. Кабу бакру пришло откровение вслед за Мухаммедом. Не надо думать, что все бедуины были истовыми язычниками. Это будет неверно. Бедуинская среда в основном кочевая, но большое влияние на нее оказывал и иудаизм, и христианство. Особенно заметно воздействовали переселенцы из Эфиопии. Мировые религии в какой-то форме присутствовали, но целиком население Аравийского полуострова – Ни в одной из этих верований, ни в одну из этих конфессий целиком не было вовлечено и не ощущало себя единым до появления идей Мухаммеда, распространению которых так содействовал Абу Бакар. До принятия ислама он был известен не только богатством. Надо сказать, что свое состояние он потом раздаст практически все в соответствии с учением пророка. Есть сведения, что он был судьей уважаемым человеком, хорошо знал историю своего племени и мог увлекательно о ней рассказать. Кроме того, искусно толковал сны. Эту очень важную на самом деле для того времени деталь приводят источники. На древней и ранней средневековом Востоке умение толковать сны считалось очень большим достоинством. Известно, что божественная истина открылась пророку Мухаммеду на горе Хира, Блесмекке, в 610 году. В это время Абу-Бакру было уже 38 лет. То есть он придет к принятию идей учения Мухаммеда, к принятию ислама как сложной философской, а затем и религиозной системы, уже будучи зрелым человеком. Люди принимали проповеди Мухаммеда по-разному, Абу-Бакр же принял их сразу. Источники цитируют самого пророка Мухаммеда. Все, кого бы я ни приглашал в лона ислама, поначалу выражали сомнения, но Абу бакар принял ислам тотчас, как только я ему это предложил. Ниже приводится свидетельство еще одного очень важного очевидца. Стоит сделать оговорку, что эти источники критикуются историками, но тем не менее они все равно являются источниками. Это слова Айши, дочери Абу Бакра и жены Мухаммеда. У пророка Мухаммеда было ночное видение – путешествие в Иерусалим. Он спал в знаменитой священной пещере и увидел, что с неба явился Аллах – Бог. А еще там были Гавриил и крылатый конь. Состоялось фантастическое путешествие в Иерусалим. Он много там видел, они облетели город и были сказаны какие-то слова. Когда он вернулся, вода из опрокинутого кувшина – вылилось еще не полностью. То есть это был некий миг, но за этот миг, поскольку это измерение времени не человеческое, а божественное, он очень много видел. И поутру своим уже появившимся сторонником Мухаммед рассказал про это. «Ну, тут уж люди сказали, что мы тебя, конечно, уважаем, ты многие интересные и полезные вещи говоришь, и благородные, но это чересчур». Тогда побежали к Абу-Бакру и сказали, «А ты веришь вот в такое путешествие?» Абу-Бакр задал вопрос. «Это говорит Мухаммед?» «Да». Абу-Бакр ответил, «Тогда у меня нет в сказанном ни капли сомнения». Это тексты из так называемых хадисов, воспоминаний сподвижников Мухаммеда о его словах и поступках. Вот эти хадисы, Это и есть тот бесценный, но все-таки нестоящий вне критики исторический источник. До Абу-Бакра приняли идеи Мухаммеда только люди из ближайшего окружения пророка. Первая жена Хадиджа, усыновленный вольноотпущенник зайд Зайт и маленький Али. Очень важная фигура – двоюродный брат Мухаммеда, взятый им в семью. Позже юноша станет и зятем Мухаммеда и затем Абу Бакр. Он был в составе семьи среди самых близких людей, которые приняли новое вероучение. Основы этого учения, его проповедей, перекликаются со многими другими мировыми религиями. В них есть и гуманистическое начало. Каждый найдет многое в этих идеях, которые со временем будут трансформироваться, заново толковаться. Например, что за веру надо сражаться и обращать в нее неверных, что за веру можно и умереть, получив взамен вечное блаженство. Как и Карл Великий обращал в христианство саксов. 32 года воевал, чтобы они стали христианами. Так и здесь. Будут и воины, все будет. А начало всех подобных учений всегда возвышенное, человечное. Наверное, не случайно у их истоков стоят фигуры благородные, потом, возможно, приглаженные и приукрашенные традицией, но благородные. Важно отметить, что это была третья мировая религия, основанная на монотеизме. Ведь многие племена тогда еще поклонялись идолам. До этого была одна попытка единобожия, предпринятая Эхнатоном в XIV веке до Новой эры. Он в принципиально иных исторических условиях все-таки утверждал, есть единый Бог. Правда, он его, как язычник, полностью приравнивал к небесному светилу Солнцу. Вернемся к новому учению. У него появились сторонники, вокруг собралась община, умма. Однако у этого учения были и противники, и очень активные. Абу-Бакру представится случай помочь Мухаммеду в самый, наверное, трудный момент жизни пророка. Речь пойдет о событиях 622 года. Прошло 12 лет со времени первых откровений Мухаммеда и начала его проповедей. Но вот его положение в Мекке сделалось опасным. С одной стороны, у него были последователи такие как Абу Бакр и другие люди, которые его принимали, которым нравились его идеи и которые были убеждены, что он именно по заветам Бога научит их как жить. А с другой стороны, некоторые люди увидели опасность в его растущей популярности, и в том, что он отвлекает людей от былых религиозных принципов, каковы бы они ни были. Мы уже говорили, что существовали разные конфессии, в том числе и язычество. Многие были привержены верным, привычным перунам, и у Мухаммеда появились враги и противники. Его стали преследовать не только морально, но и физически. Возникла опасность для его жизни. И вот здесь Абу-Бакар оказывается всегда рядом. Мало того, что он до этого был рядом духовно, сразу принял идеи Мухаммеда, сказав, что если тот в одно мгновение летал вместе с Богом в Иерусалим, значит, это верно. Теперь он помогал Мухаммеду спастись от реальной опасности. Они укрылись вдвоем в пещере на горе Саур. Это южная окраина Мекке. Именно укрылись, ушли. Верующие мусульмане – Возражают против слова побег. Ночью они вышли из шалаша на задах дома Абу Бакра, и трое суток провели в той пещере. Дочь Абу Бакра носила им еду. Существует предание: Враги, противники Мухаммеда, долгое время их искали, и только на третьи сутки обнаружили это место, где предположительно могли укрыться беглецы. Но паук заткал весь вход в пещеру, а паутина означает что там давно никого нет. Преследователи не вошли внутрь и ни с чем отправились назад. Оказались недостаточно ретивыми, или паук был волшебным, кто знает, красивое предание. На третью ночь поиски прекратились, Абу-Бакр и Мухаммед поняли, что можно выходить. Слуга привел проводника бедуина с верблюдами, которых уже давно Абу-Бакр тайно держал наготове на дальнем пастбище, И они вчетвером отправились в путь в оазис Ясриб. Там и возникнет Медина, второй на сегодня после Мекки великий священный центр мусульманской веры и культуры. Именно там находится мечеть имени Абу-Бакра. Если в Мекке священные места – пещера Кааба, то в Медине – могилы пророка Мухаммеда и его верного преданного последователя Абу-Бакра. Здесь же возникла и новая община, первые сведения, о которой появляются уже в 624 году. Напомним, что переход из Мекки в Медину это точка отсчета исламского календаря. В иудаизме этот отсчет идет от сотворения мира, у греков от Олимпийских игр, у римлян от основания города Ромулом и Ремом. У каждого свое. Итак. Переход из Мекки в Медину совершили Мухаммед, Абу-Бакр и два человека – слуга и проводник. По карте я померил расстояние строго между этими городами. Получилось немало – 300 километров. Мерило по прямой, а надо учесть местность – и пустыня, и горы – это солидное расстояние. Дальнейшее важнейшее событие, связанное с Абу-Бакром – Произошло в 624 году, 15 марта, 19 рамадана, в пятницу. Это очень важно. Произошло сражение. Столкнулись не гигантские армии. Войско из Мекки противостояло воинам новой общины из Медины. Но те, кто пришли из Мекки, втрое численно превосходили мединцев. В древности такое численное превосходство – означало обязательную победу. Но произошло то, что назвали чудом. Победила сторона Медины, которая была заметно малочисленнее. И пророк, и Абу-Бакр присутствовали при сражении. Они не воевали, но они там были. И Абу-Бакр был рядом с пророком. В том же 624 году Абу-Бакр отдал в жены Мухаммеду свою младшую дочь Айшу. В соответствии с мусульманской верой, образом жизни и культурой, у пророка были и другие жены, но Айша – важная фигура в его жизни. Версии разные, сколько ей было лет, от девяти до пятнадцати. Якобы она потом рассказывала сама, что качалась на качелях во дворе, когда ее позвали на бракосочетание. Очень милая такая подробность. Но она провела с ним десять лет, стала взрослой, любимой, почитаемой. И к ней, когда пророку стало очень плохо, именно к ней он пришел, чтобы умереть на ее руках. В тот момент он был очень слаб, но Айша была вместо него, она его воплощала. Было знаменитое дело о клевете на Айшу. Очень важный сюжет. Шел караван. Она, отойдя немного в сторону, потеряла ожерелье и стала его искать. Пока девушка искала, караван ушел все сочли, что Айша в повозке на верблюде, просто не заметили пропажу. Прибыли на следующую стоянку. Нет Айши. Хрупкая, маленькая. Она потом сама говорила. «Я же была легонькая, они не почувствовали, что веса не хватает». Она же, вернувшись на дорогу, по которой шел караван, увидела, что его там нет, и села, закутавшись в покрывало. Случайно Айша увидел какой-то воин, который на верблюде и доставил ее на следующую стоянку. Сейчас же нашлись клеветники. Она провела ночь с мужчиной. Обвинение страшное, мучительное. Многие из последующих мусульманских принципов семейной жизни исходят из этого эпизода. Но Айша сама рассказывала. «Я знала, что невиновна, я даже не очень испугалась». А Мухаммед, прежде чем погрузиться в транс, который иногда его посещал, сказал «Я буду сам знать, виновна или нет». Побывав в этом особенном состоянии или гипнотическом сне, увидев что-то, он снова вернулся к людям и сказал «Я знаю, Айша невиновна, никакой вины за ней нет». И после этого стал проповедовать такую идею. «Если хотите доказать супружескую неверность, приведите не менее четырех свидетелей неверности. Очень трудно доказать вину таким способом, но это очень серьезно закрепилось. Во всяком случае, этот эпизод связан с дочерью абу Бакра. Важно отметить, что Абу-Бакр не был полководцем. Поначалу в своей деятельности, когда он стал заместителем пророка после смерти Мухаммеда, даже и хозяйство вел и пас свой скот, Как рассказывают у Абу-Бакра, были красивые черты лица. Он был худощавый, высокий, с впалыми щеками, негустой бородой, говорил ясным простым языком, но очень убедительно был очень сдержан в быту. В нем не было заметно никакого стремления к роскоши, к властности. Еще до халифата были случаи, когда объявляли сбор на всю общину, уму. В ее составе сначала было 30 человек, потом 60, потом все больше и больше. Чтобы отразить очередное нападение врагов и заодно поживиться добычей. Жизнь была очень трудная, и караваны подчас подвергались опасности с любой стороны. Надо было дать деньги. Кто-то из современников, из очевидцев описывает такую историю. «Я пришел к пророку и сказал, я принес половину всего, что у меня есть». Тут появился Абу-Бакр, тоже принес деньги. Пророк спросил, «Это какая часть?» Он сказал, «Это все. Вот это все, что у меня есть. А что ты оставил своей семье?» Я оставил своей семье веру в Аллаха и его пророка Мухаммеда на земле. Вот таким его рисуют. Возможно, это преувеличение, и какие-нибудь средства у него остались. Он не голодал, не умирал, и семья его не голодала. Но никакого стремления к приобретательству на живе в нем не было. Люди корыстные, жадные, злобные, тупые не могут основать ни великого вероучения, ни философской школы. Пророк многого достиг при своей жизни, но очень тяжко заболел. Его болезнь развивалась быстро, стремительно. Чувствуя, что он умирает, приказал перенести себя Кайша. Поскольку у него был гарем, в гареме возникли противоречия и ревность. Мухаммед не был совсем старым человеком. Ему было 63 года, но у него были только дочери. Однажды у него родился сын от египетской наложницы, что взбудоражило весь гарем, но ребенок умер. Перед смертью пророк поручил руководить молитвой Абу-Бакру, то есть выполнять имамат. Высшая духовная власть – это имамат, светская – эмират. Быть имамом на последней молитве Мухаммед поручил именно Абу-Бакру. Видимо, это стало главной причиной того, что его избрали халифом, заместителем пророка на земле. И он выполнил страшную, но говорящую о нем миссию. Дело в том, что люди были в полном смятении. Айша не поняла, что пророк скончался, что его больше нет, поскольку у него иногда были такие состояния транса. Когда Абу Бакар пришел, Айша сказала, что Мухаммед два часа уже якобы в обмороке, а на самом деле он был мертв. Смятение в душах и сердцах окружающих было невероятное. И именно Абу Бакар решился сказать: Те, кто верит в пророка Мухаммеда, знайте, он умер. Те, кто верят в Аллаха, знайте, Аллах жив, вечен и будет всегда». Он предложил устроить погребение. Согласно обычаям, это надо было сделать очень быстро, что, конечно, связано с климатом. Безусловно, никаких трехдневных стояний в церкви, как у северных народов. Абу Бакар предложил хранить пророка на том месте, где было его последнее ложе ныне почитаемое в Медине, где скончался, там и погребем. И погребение состоялось быстро. Община Умма, оставшаяся после смерти пророка в смятении и тревоге, не знала, как поступить. И вот здесь проявились выдержка, спокойствие Абу-Бакра, решившегося сказать, что он умер, на учение вечно. Община избрала Абу-Бакра и присвоила ему титул «Заместитель посланника Аллаха» — халиф. Халиф рассулил лах, полное название, а затем возникло просто халиф. Это и есть «Заместитель посланника Аллаха». Но избрание Абу-Бакра халифом не прошло гладко. Был человек, который даже размахивал мечом во время обсуждения и говорил «За что кровь проливал? И меня заметьте!» Но, видимо, умение Абу-Бакра быть спокойным и не поддаться на такую провокацию с мечом сыграло свою роль. Победили сторонники Абу-Бакра, они на него надеялись. Однако началось брожение, естественное после ухода масштабной фигуры. Ни одна новая идеология, учение, религия не может не иметь противников. И когда уходит лидер, противники поднимают голову. Вот тут и оказалось, что абу -Бакр не такой уж добрый и мягкий, как могло показаться. Он решительно боролся с отступниками. Племена не хотели платить закят, традиционный налог, который делился между всеми верующими и, в общем, помогал им подниматься и подготовить свои будущие успехи в государственном строительстве, в том числе и военные. Ведь общество стояло на пороге рождения государства. Халифат – Будет уже государством ранне средневековым, потом зрелым средневековым. У Абу Бакра были два выдающихся полководца Халид и Усама. Он провожал Усаму в поход, идя рядом с ним. Абу Бакр шел рядом и говорил, что нужно биться с отступниками. Но какие слова произносил? Запрещено. Он вдруг употребляет это слово. Запрещено обижать женщин и детей. Запрещено проявлять жестокость по отношению к ним. То есть изначальные тексты всегда содержат элемент чего-то гуманного. Запреты позже начнут нарушать. У христиан будут крестовые походы, у мусульман будут жесточайшие религиозные войны. Но Абу-Бакр, провожая Усаму, говорил, что запрещено обижать женщин и детей. Стоит вспомнить в связи с этим эпизодом книгу братьев Стругацких «Отягощенный злом». В этом произведении есть отрывок о войне при Абу-Бакре. Итак, отступничество, ридда, так оно звучит у нас, проходило под девизом «Мы присягали не Абу-Бакру, а Мухаммеду, пока он был жив, а значит, сейчас с Абу-Бакром можно воевать». И вот халиф напутствуя у саму, говорил «Предательство запрещено, бесчинство запрещено, посягательство на чужое запрещено, запрещено убивать детей, стариков, женщин, но отступников можно». И начинается беспощадная борьба с теми, кто отступил. Появилась опасность, что снова все рассыпется. Община рассыпется, несмотря на то, что налог, который удалось установить, давал надежду на процветание. Нельзя допустить, чтобы все погибло. Халифат только на подъеме. Идея халифата как раз при Абу-Бакре становится политической реальностью. Он санкционировал два направления арабских завоеваний – Византия на северо-западе, а на северо-востоке – сосанитский Иран. Не сразу – Но еще при жизни Абу-Бакра, а он всего два года будет халифом, отмечались крупные военные успехи, которые дали основание думать, что у халифата большое будущее. Чуть-чуть забегая вперед, скажем, что арабский халифат со временем покорит большую часть стран Ближнего и Среднего Востока, практически всю Северную Африку, нынешний Тунис, Марокко, Алжир, а следом и Юго-Западную Европу, Испанию. Они дойдут почти до центра Франции. 732 год. Карл, Мартал, битва при Пуатье. Вот где они будут остановлены. Великое будущее халифата, каким его видел Абу Бакр, станет реальностью. Всего через 20 лет после смерти Мухаммеда и через 18 лет после смерти его заместителя халифат одержит победу над Сасанитским Ираном, большей частью Византии. Все эти завоевания составят примерно четверть тогдашнего цивилизованного мира. Но внутренние распри будут раздирать халифат все больше и больше. По мере того, как он будет богатеть, управляя другими народами, он разделится. Багдад станет центром халифата аббасидов. Они будут враждовать самиядами, центр которых укрепится в Испании. А вместе они будут враждовать с фатимидами – которые обоснуются в Египте. Страшные противоречия придут к ним, и халифат будет существовать до середины 1258 года, когда падет последний халиф. Остаток территории подвергнется монгольскому завоеванию. Это было величайшее явление в мировой истории, родившееся на обломке Африки и вдохновленное первыми исламскими мыслителями, которые истинно верили, в молодое религиозное учение и укрепляли его своими деяниями.